К концу зимы графиня вернулась с сыном в Боск, и здесь они окончательно убедились в том, о чем раньше лишь подозревали. После перелома маленькое сокровище почти перестал расти. На стене коридора последняя его отметина была сделана в сентябре. Новая оказалась лишь на полсантиметра выше. К несчастью, скрытая работа природы этим не ограничилась. Он достиг переломного возраста и очень изменился внешне. Черты его лица отяжелели, губы стали толстыми, выпятились, и голова на его туловище, которое перестала расти, казалась огромной. Впрочем, врач, очередное медицинское светило, которому показали мальчика, был настроен оптимистично. Снова возродилась надежда. «Это болезнь роста», — заявил он. «Нужно соблюдать активный режим, как можно больше времени проводить на юге, и тогда наш дорогой мальчик станет статным и крепким». Но не следует обольщаться. Это дело очень долгое, оно требует большого терпения и разумного упорства. Зато, когда минует переломный возраст, организм возьмет свое, быстро нагонит упущенное. Надежда возродилась. В тот год в окрестностях Боска происходили военные маневры. Маленькое сокровище, ободренное утешительными словами врача, ждал выздоровления. Ходить ему стало легче, и он часто отправлялся посмотреть на солдат. Он сделал несколько этюдов из военной жизни. Артиллерист, седлает лошадь, батарея, скачущий фельдеги. На лето мать снова повезла его в Бареши. Воды помогут ему поскорее выздороветь. Подумать только, прошло уже почти пятнадцать месяцев, с тех пор, как с ним случилось несчастье. Пятнадцать месяцев! Просто невероятно! Но главного все же удалось добиться маленькое сокровище. С каждым днем держался на ногах все увереннее. Мать с сыном часто выезжали на природу. Однажды, в августе, когда они гуляли неподалеку от военного госпиталя, мальчик неожиданно поскользнулся и упал во враг, вернее, во вражек, метр от силы полтора метра глубиной. Но этого оказалось достаточно, как и пятнадцать месяцев назад во льби его кости не выдержали. Снова перелом шейки бедра, на этот раз правого. Мать бросилась в госпиталь за помощью, а маленькое сокровище сидел во вражке. Он не заплакал, не издал ни единого звука. Сидя в траве, он только крепко изо всех сил прижимал руку к бедру. Часть первая. Трекло. 1880-й. 1886 годы. Глава 1. Художник Леон Бомна. Эпиграф. «Живопись для меня лишь средство отойти от жизни. Крик в ночи. Подавленное рыдание, застрявший в горле смех. Ро». Сноском. Жорж Руо. Годы жизни. 1871-1958. Известный французский художник. Примечание переводчика. Конец сноски. Зима 1880 года на юге Франции была удивительно мягкой. Как обычно, в это время года в Ницце царило оживление. Со всех концов света сюда съезжались богатые иностранцы. Уже прибыли принц Уэльский и великие русские князья. К местам увеселений по променад Дезангле – Оставляя за собой аромат духов, тянулись великолепные экипажи с роскошно одетыми дамами. Анри де Тулуз-Лотрек вместе с матерью смотрел на этот поток экипажей, ожидая когда, погоняя четверку лошадей, пронесется в карете его отец. Мальчик смотрел, слушал, вдыхал теплый зимний воздух, в котором соленый запах моря смешивался с волнующими ароматами духов. Опираясь на палку, он с трудом брел, переваливаясь с ноги на ногу. Ему уже минуло пятнадцать лет. Он остался калекой. Как хотелось матери утешить его, успокоить. Она все еще надеялась, но он сам. Надеялся ли он? Его переломы оказались роковыми, они как бы отзвонили отходную тому, полному иллюзии времени, когда он жил со спокойной уверенностью, что он такой же, как и все мальчики, жил, не подозревая таившейся в нем болезни, которая однажды неминуемо обрушится на него. А она должна была обрушиться неизбежно. И наиболее вероятно в период полового созревания, именно в этот период ему было даровано все, и он разом, «Всего лишился? Надеяться? На что?» 40 дней он пролежал в гипсе в полной неподвижности. 40 бесконечных, безрадостных дней. Потом его перевезли из барежа в Боско, а затем в Ниццу в Боске. Он снова приковылял к той стене, к которой остальные дети весело прибегали, чтобы лишний раз убедиться, как быстро они растут. А он за год вырос всего на один сантиметр. Он проходил мимо этой стены, «Стены плача», как называли ее слуги, сочувствуя мальчику с содроганием. По правде говоря, он все знал и без этой «стены». Достаточно было взглянуть на его ноги и руки Такие короткие Они совсем остановились в росте А так как туловище, в общем, было нормальное То фигура получалась нелепейшая Эта несоразмерность все увеличивалась Какая же карикатура на него самого получится в конце концов С каждым днем он делался все уродливее Толстел нос, губы выпячивались, набухали Нижняя губа нависала над скошенным подбородком, да и слова, которые произносил этот деформированный рот, были искажены шепелявостью и раскатистым «Р». Звуки наскакивали один на другой, слоги он сглатывал, разговаривая, брызгал слюной. Фигура его становилась все приземистей, все непропорциональнее, тело теряло гибкость. Кисти коротеньких рук были огромными.